Глава вторая. Раздражение. В душе у Олега оставались сильные сомнения. А стоит ли ему действительно идти к себе домой? Не подскажет ли он преследователям, где его искать? Не подвергнет ли опасности сестру? Но Влад был прав. Преследователи, отыскавшие его у чёрта на рогах, смогут найти его где угодно. А дома... Дома он хотя бы будет отдохнувшим и поевшим. Да и ночевать на улице – так себе перспективка. События сегодняшнего дня не оставляли парня. Все началось слишком резко. Впрочем, в последние дни вся его жизнь летела быстро и резко. Нет. Чему суждено случиться, то произойдет. Важно лишь одно – Встретить врага подготовленным, например, выспавшимся. Олег медленно поднимался по лестнице, чувствуя, как каждый шаг приближает его к разговору. Он еще на улице заметил, что окна их квартирки горят, в отличие от большинства других окон в доме. Ну да, время-то позднее, уже больше десяти часов вечера. Пока добрался до первых врат, пока вышел из них. Поездка через всю Москву, зачистка вторых врат, путь обратно. Он ведь даже не сказал Руси, куда идёт. Просто собрался и вышел. Сразу после завтрака, на минуточку. Он толкнул дверь. Та опять была не заперта, как и вчера. «Ага, да», — донеслось до него из комнаты сестры. «Спасибо, я...» «С кем это она там?» Влад молчал. «Значит, никого из высокоуровневых пробужденных здесь быть не должно». «Руся!» — громко крикнул он, зажигая свет в прихожей. «Я пришел!» Из комнаты Руси раздался громкий виск, после чего та вынеслась в прихожую буквально за долю секунды, держа в руках свой старенький мобильник. «Черт! Надо было позвонить ей. Все-таки надо было!» «Стоп!» – произнесла она в трубку расстроенным голосом. «Отбой! Тревоги! Кажется, он уже пришел!» «Чего? Кому его сестра вздумала позвонить?» «Очень надеюсь, что она не сообщила о твоем прибытии тем, от кого ты только что успешно скрылся!» — заметил Влад. — Было не очень понятно, сарказм это или же сущность говорит на полном серьёзе. — Не думаю, что Руся на зарплате у спецслужб. — коротко ответил ему Олег и затем спросил уже вслух. — Кого это ты тут подняла на уши? — Всех! — сердито рявкнула. — Ну как рявкнула? Попыталась, Руся. — Знаешь... «Ты мог бы хотя бы сказать что-то, сообщить, куда идёшь, предупредить!» Она с хмурым видом протянула ему трубку. «Вот, сам всё объясняй, и ему, и мне!» Олег взял протянутую трубку с лёгкой опаской. «Алло!» «Олег!» – раздался по ту сторону знакомый голос. «Я смотрю, профессия ночного переводчика сейчас востребована как никогда!» Днём же не так переводится, как ночью. Илья, не поверил Олег. Стоп ты, Руся позвонила тебе, чтобы... Да, позвонила, заявила Руся. Полиция начала бы искать тебя только через три дня, а Илья сейчас. Он и клан свой обещал подключить. Илья, не дури, нахмурился Олег. Если ты будешь дергать свой клан по каждому пустяку, вылетишь оттуда, как пробка от шампанского, каким бы сильным и полезным ты там ни был. — А это и не пустяк, — съязвил Илья. Кажется, рассерженный не меньше, чем Руся. — Этот человек пропал. — Серьезно, Олег, где ты там пропадаешь, это твое личное дело. Но ты не мог бы хотя бы ставить сестру в известность. — Ну вот. Теперь ему выговаривает человек, которого он сам вчера обвинял в детской наивности и инфантилизме. «У меня были дела», — Олег пожал плечами. «И я думал, что вернусь раньше, но задержался. Был за городом, потом ехал на последней электричке. Так понятнее?» В сердитом взгляде Руси возникла нотка любопытства. «За каким чертом ее братца потянуло за город?» «Стоп, только не...» «Ты опять ходишь во врата?» — ахнула она. «Ты продолжаешь это делать, пытаешься заработать и рискуешь с собой». «Руся!» — вздохнул Олег. «Какой из меня боец, С одной рукой. У меня даже меча с собой нет». «Меча?» Илья в трубке слышал только часть слов. «О чем вы там?» «Ни о чем», — Олег помотал головой. «Руся предположила, что я снова подался в Искателе, чтобы заработать денег, и потому пропадаю вечерами. Может, расскажешь ей о том, что я даже к сфере пробуждения подходить отказался?» Он включил громкую связь на телефоне. «Да», — подтвердил Илья на весь коридор. «Так и было, подтверждаю. Я уговаривал его, и не только я, но Олег отказался наотрез. Так что, куда бы он ни уходил, это точно были не врата». Врать Руси и Илье было... неприятно. Но какие еще варианты? «А все же из меня даже с одной рукой неплохой боец», — с легкой гордостью заметил Олег про себя. Чуть-чуть практики и уровень повыше. «Кстати», — спросил он в трубку, — «как твоя сегодняшняя церемония принятия в клан?» «О, всё просто отлично!» Перескочив на любимую тему, Илья моментально забыл обо всём остальном. «В клане очень классные ребята! У меня сегодня был спарринг и с отличным результатом!» Руся упрямо поглядела на Олега. Перебивать Илью она, конечно же, не могла. После того, как позвонила ему в десять часов вечера с просьбой кидать все и идти отыскивать ее брата, но все еще давала понять, что обижена на Олега. «Ребенок, иначе не скажешь. Но все-таки нужно что-то придумать. Сказать ей...» «Наконец Илья договорил». Попрощавшись и пообещав на неделе встретиться с ним, тот обещал показать ему кое-что крутое. Кажется, какой-то высокоранговый приемчик. Олег повесил трубку и уставился на Русю. «Серьезно? Ты позвонила человеку, у которого и так был загруженный день? Кого еще ты оторвала от дел?» «Не так уж и много народу!» Руся обиженно забрала у Олега телефон. после чего скрестила руки на груди. Позвонила паре папиных знакомых, спросила, не видели ли они тебя. Олег закатил глаза. Руся, я же все-таки взрослый человек. У меня могут быть дела. Я могу не быть дома просто потому, что... Ну, я ушел оттуда сам. Дела в десять вечера. А почему бы и нет? Олег начал терять терпение. Не три часа ночи, в конце концов. Может быть, ты забыла, но на нас еще куча долгов, и их нужно кому-то выплачивать. На самом деле, за это он не слишком волновался. Если с артефактами все получится удачно, долги он покроет. И даже еще кое-что останется. — Ты изменился, — покачала головой Руся. — Вот как пришел изврат. Раненый без руки изменился, как будто другой человек. Упс. До Лега только в этот момент дошло, что они стоят прямо под газовым счетчиком, висящим на стыке кухни и коридора. А значит, все их разговоры сейчас транслируются искателям СС Ранга, которые слушают их с большим интересом. «Руся», — поморщился он. «Не будь ребенком, я просто пытаюсь быть серьезным, пытаюсь решить возникшие проблемы. Вырасти, наконец, пытаюсь, в конце концов!» Руся возмущенно открыла рот и закрыла его. Ее, казалось, переполняли эмоции, но она не знала, что же именно выкрикнуть в лицо брату. Наконец она сердито сверкнула глазами. «Ужин на столе!» Выдала она, разворачиваясь. «Согреешь сам!» Хлопнула дверь, и сестра скрылась в своей комнате. «Ох!» — Олег покачал головой. «Какой же она еще ребенок! Эгоистичный, требующий внимания и совершенно отрезанный от реальности!» Он прошел на кухню. На плите стояла кастрюля. заглянув в которую, Олег обнаружил макароны по-флотски, безнадежно остывшие и слипшиеся в единую массу. Надо было все-таки зайти в супермаркет, пока на нем висела аура невидимости. «Если твоя сестра будет поднимать тревогу каждый раз, как ты выйдешь из дома, это станет проблемой», заговорил владыка. «Знаю, это проблема на мне». Я что-нибудь придумаю. Олег щелкнул спичками, зажигая плиту. «Сделай это!» Олег покачал головой. Влад мог бы сказать «пожалуйста», но нет. Это ниже его достоинства. Он никогда не опустится до просьбы, обращенной к смертному. Кажется, это была усталость. Раздражение, усиленное разговором с сестрой, росло именно оттуда и каждая казалось бы мелкая деталь его усиливала раны ничего опасного, но они все еще болели порванная одежда неопределенность в ситуации с преследователями даже остывший южин впрочем для человека почти ничего не евшего весь день даже подогретые макароны были вполне сносным блюдом Поужинав, Олег отправился в свою комнату. Эх, запас целой одежды стремительно таял. Если так пойдёт... Он включил компьютер и зашёл на сайт чёрного аукциона. Кольцо пока так и не выкупили. Окончание торгов было ещё только через пять дней. Всего через неделю после выставления товара. Под предметом прибавилось комментариев. Это случайно не из добычи гвинов штука? У них вроде что-то похожее было выставлено на официалке. Народ, мой стаж 15 лет. Штука стоящая, видно сразу, берите? Взял бы сам, но я временно на мели. Ага, конечно, видели мы тех, кто на мели. Продавец, перелогинся Ладно, у него еще есть время, чтобы вернуть себе кольцо. а также подумать нужно ли ему оно вообще олег пока не был уверен до конца кстати где оно сейчас хранится у льва семеновича или же у черного аукциона есть какое то свое хранилище у официального точно было но на то он и официальный наконец олег устало закрыл сайт вроде как пока влад не предупреждал его Не о каком нашествии злобных спецагентов, а значит нужно поспать. Если те нагрянут с утра, лучше встречать угрозу выспавшимся. Ночь прошла черным пятном, без сновидений, без единого воспоминания. Засыпая, Олег продолжал гадать, разбудит ли его этой ночью Влад сигналом у приближающихся агентах, или все таки те решат. по каким-то своим причинам дать ему небольшую передышку. Однако разбудил его вовсе не Влад. Примерно в шесть утра Олег проснулся от громкого стука в двери.